Глава 11. Семейство всё ещё старается поддержать своё достоинство. На другой день приходился канун Михайлова дня, и все мы были приглашены к соседу Флемберру, щёлкать орехи и играть в фанты. Недавние приключения немного посбило у нас с Песи. Иначе, вероятно, мы бы не приняли приглашение. Как бы то ни было, на сей раз мы собоговали повеселиться. Жареный гусь и оладьи у соседа удались как нельзя лучше. Да и брага была превосходная, что должна была признать даже и моя жена, великий знаток по этой части. Наименее удачны были Анекдоты, которые он нам рассказывал, они были очень длинны, очень скучны, постоянно вертились около его собственной особы, да вдобавок мы уже слышали их раз по 10, и всякий раз смеялись. Однако ж так и быть ещё раз послушали и опять посмеялись. Мистер Борчель был тот же. Он очень любил всякие невинные забавы и потому затеял игру в жмурки. В эту игру втянули и жену мою. И я с удовольствием убедился, что она ещё не очень стара. Тем временем мы с соседом сидели и любовались на них, хохотали при каждом удобном случае и припоминали, как мы сами были ловки в молодости. За жмурками последовали пятнашки, потом вопросы и ответы, и, наконец, настало время ловить башмак. Так как, может быть, не все знакомы с этой первобытной забавой, не лишнее будет упомянуть, что для этой игры все общество садится в кружок на полу, оставляя посреди круга одного человека, который должен... Ловить башмак, пропускаемый взад и вперёд под коленками присутствующих, наподобие того, как ткачи пропускают челнок. Так как стоящая посредине особа, положим, девица, не может одновременно стоять лицом во все стороны, то вся прелесть игры состоит в том, чтобы успеть шлёпнуть её башмаком именно в тот момент, когда она повернётся спиной. И вот, в ту самую минуту, как моя старшая дочь, стоя в кругу, разгоревшись, как мака, в цвет, запыхавшись от многочисленных ударов башмаком и искренно увлекаясь игрою, кричала во весь голос, чтобы чур не плутовали, «О, ужас и позор!» В комнату вдруг входят наши знатные лондонские знакомые, сама леди Блэрней и мисс Каролина Вильгельмина Амелия Скэгс. Никакое перо не в силах описать нашего унижения, и потому я отказываюсь изобразить его. Боже, такие важные и тонкие особы застали нас в таких местах, в вульгарных позах. Да чего же и ожидать от такого неотёсанного чурбана, как наш сосед Флембуро? Ведь это он затеял ловить башмак. Мы были поражены как громом и долго не могли прийти в себя. Гости побывали у нас в доме и, узнав, что мы отозваны, пришли за нами сюда, так как очень встревожились, почему мы не были вчера в церкви. Оливия взялась всё объяснить, но сделала это довольно неловко, сказав просто: "Мы упали с лошадей". При этом известие дамы всплашнулись, но узнав, что никто из семейства не ушибся, страшно обрадовались. Когда им сказали, что мы от испуга чуть не умерли, они снова обеспокоились. Однако слышу, что мы ночь провели хорошо, возрадовались снова. Словом, ничто не могло сравниться с их благосклонностью к нашим дочерям. В прошлый раз они были ласковы, а теперь просто пламенны. Они выражали страстное желание познакомиться с нами поближе. Леди Блерн выказывала особую привязанность к Аливии, а мисс Каролина Вильгельмина Амелия Скэгс мне нравится называть её во всю длину, больше льнула к её сестре. Впрочем, весь разговор они выносили на своих плечах, и мои девочки сидели молча и только восхищались их тонким обращением. Но так как всякий читатель как бы он ни был нищ и убог любит встречать в книгах великосветские беседы с чертами из жизни лордов, знатных дам и кавалеров ордена подвязки то я и позволю себе занести на эти страницы заключительную часть беседы И я только одно могу сказать об этом, сказала мисс Кэгз. Может быть, это правда, а может быть и неправда. Но в одном могу уверить вас, все до одного человека были в изумлении. Его сиятельство покраснел, потом побледнел. Графиня упала в обморок, но сэр Томкин выхватил шпагу и поклялся, что останется предан ей до последней капли крови. Ну, признаюсь, возразила супруга Пера. Герцогиня ни слова не говорила мне об этом, а уж у её светлости от меня секретов не бывает. Могу только засвидетельствовать несомненный факт, что на другое утро герцог три раза кричал своему камердинеру: "Джерниган, Джерниган, Джерниган!" «Принеси мне мои подвязки!» Но наперед следует упомянуть о чрезвычайно невежливом поведении мистера Борчеля, который, сев лицом к печке, а к дамам спиною, при окончании каждой их фразы громко фыркал, что не только всех нас возмущало, но до некоторой степени обдавало как бы холодной водой возвышенную дамскую беседу. «Прицей, И кроме того, милая Скэгс, продолжала Сановница. Мне помнится, что об этом вовсе не упомянуто в стихотворении, написанном по этому случаю доктором Бердаком. Фу, со стороны мистера Борчеля. Это меня удивляет, воскликнула мисс Скэгс, потому что он редко пропускает что-нибудь без внимания. Да и не мудрено, ведь он пишет только для собственной забавы. Не позволите ли вы мне взглянуть на эти стихи? — Фу! — Милые создания! — воскликнула леди Блэрни. — Неужели вы воображаете, что я эти вещи ношу с собою? Я согласна, что они прелестны, и я могу, как вы знаете, считаться порядочным судьей в этих делах, по крайней мере... Знаю, что мне нравится, и вообще я всегда восхищаюсь этими милыми безделками доктора Бердека и нахожу, что кроме их, и еще, конечно, того, что выходит из-под пера нашей милой графини в Ганновер-сквере, совсем нечего читать нынче. Все остальное так пошло, так низко, не носит отпечатка высшего общества. Знаете, фу! Однако же из этого разряда сочинений вы должны исключить свои собственные произведения, прервала её мисс Хекс. Те, что печатались в дамском сборнике. Тут уж, надеюсь, ничего низкого и пошлого не встретишь. Но, может быть, из этого источника нам уж не на что более надеяться. Фу. «Ах, душа моя! — возразила сановница. — Вам известно, что моя чтица и компаньонка покинула меня, чтобы выйти замуж за капитана Роча, а мои бедные глаза в таком состоянии, что нечего и думать писать самой. С некоторого времени я ищу другую». Но далеко не легко найти подходящую особу, потому что за 30 фунтов стерлингов в год, где же найдёшь благовоспитанную девушку хорошей фамилии, которая умела бы читать, писать и прилично держать себя в обществе? Ведь не могу же я держать при себе первую попавшуюся из числа наших городских девчонок. Фух! «О, это я знаю по собственному опыту!» — воскликнула мисс Скэгс. «В последние шесть месяцев я переменила уже трех компаньонок. Из них первая наотрез отказалась от какой-то простой работы по одному часу в день. Вторая нашла, что двадцать пять геней в год для нее слишком ничтожные жалования. А третью я сама прогнала, подозревая у ней шашни с капелланом». «Добродетель, моя дорогая леди Блэрни, добродетель для меня всего дороже. А где же ее найдешь?» «Фу!» Жена моя обоими ушами прислушивалась к этому разговору, но в особенности была поражена последним замечанием. «Тридцать фунтов, да еще двадцать пять геней в один год» «Ведь это значит пятьдесят шесть фунтов и пять шиллингов британскую монетую, которые, так сказать, даром пропадают где-то. А можно бы прибрать их к рукам и заставить послужить в пользу нашего семейства». С минуту жена посмотрела мне в глаза, стараясь уловить на моем лице знак одобрения. «Я же, по правде сказать...» И сам находил, что для наших дочерей подобные места были бы вполне подходящими к тому же. Если правда, что Сквайр питает серьёзную привязанность к старшей девочке, это как раз проложило бы ей путь к занятию видного положения в свете. Поэтому моя жена подумала, что грех было бы упустить такой благоприятный случай из-за недостатка смелости. и решилась постоять за своё семейство. Надеюсь, воскликнула она, что ваши сиятельства извинят мою самонадеинность, и правда, что мы не имеем никаких прав на такие милости, но весьма естественно, что мне хочется устроить своих детей как можно лучше. Так позвольте вам сказать, что обе мои дочери получили очень порядочное образование, и хорошо воспитаны, то есть, по крайней мере, подешнему месту мы не хуже других. Они умеют читать, писать, подводить счёты, искусно работают иголкой э в строчку, крестиком и гладью, и разумеют всякие простые швы. могут штопать, гладить и плоить оборки, смыслят кое-что в музыке, шьют и краят нижнее бельё, вышивают по тюлю. Старшие вырезают украшения из бумаги, а меньшие очень мило предсказывают будущее, гадая на картах. Фу. Когда она кончила свою красноречивую рацею, Обе дамы несколько минут молча переглядывались между собой с важным и нерешительным видом. Наконец, мисс Каролина Вильгельмина Амелия Скегс изволила отозваться, что, судя по всему, что она могла заметить в течение столь кратко временного знакомства, обе девицы годятся на такие места. Но сами сознаете сударение, продолжала она, обращаясь к моей супруге, что нельзя решать такие вопросы, не изучив предварительно характеров и не узнав друг друга досконально. Я эти вовсе не хочу сказать, что питаю какие-либо сомнения относительно скромности, благовоспитанности и добродетели ваших барышень, но на всё есть известные манеры сударяня и соблюдать формы необходимо. Фо Жена моя рассыпалась в похвалах её предусмотрительности, заметив мимоходом, что она и сама такая же, никому пальца в рот не положит, как говорится. Но просила осведомиться у соседей насчёт нашей репутации. Однако супруга Пэра нашла, что этого не нужно, и заявила, что для неё достаточно и гарантий послужит рекомендации её кузена Торнчеля, на которого мы и возложили теперь все наши надежды.